17-й отрывок Говорят, Вечная была очень милосердной, именно поэтому она и убивала, не моргая. Из записок Последнего Жреца Жизнь Великого Октаэдра изменилась, что неудивительно с появлением на их территории настоящего хищника которого невозможно понять или застать врасплох. Вечная, как назвал это чудовище Анубис, не отсиживалась, как ее создатель в подземелье. Напротив, она активно проникала в мир смертных и почти безвылазно бывала в великом Октаедре, в его светлой части. Поначалу ее боялись, как огня. Затем многие смирились с ее присутствием, а совсем уж отважные или глупые общались с таинственной сверхмашиной. Что странно, Вечная никогда и никому не отказывала в разговоре или ответе на непринужденные вопросы. исис однажды попросила Вечную посмотреть с ней какой-то сад усмех и Вечная не отказала, посетила сад и высказалась о его красоте и гармоничности красок. непостижима была логика искусственной богини, и Руфацил чаще иных встречался с ней и беседовал о том, что ему интересно и что позволяла себе рассказать та, кто была рождена в руках злобного шакала. Так шли годы десятки лет. Боги смирились с присутствием среди них, тихой и неумолимой в своих решениях вечной, и даже ранние смутьяны перестали бояться ее присутствия. Однако каждый из богов рано или поздно достигал своей точки невозврата. С появлением первых полуавтоматических приспособлений люди из смертных все реже обращались к своим покровителям, а боги не привыкли экономить силы на свою жизнь, и, как следствие, не прошло и тысячи лет от пророчества Анубиса, как первый из богов пришел к полному истощению. Потерявший способность покидать великий Актаэдр, Мирон в первые дни просто скрывался в своих покоях, но, лишенный возможности создавать себе блага из силы, Он был вынужден выйти из своего логова и пожаловаться в том, что Анубис предрек ему страшную участь. Мирон признал, что умирает, и век его подходит к концу. Люди попросту забыли имя того, кто помогал рудокопам и каменщикам, заменив молитву ему, на пожелание хорошей работы очередной машине для резки камня. Даже скульпторы больше верили в себя, чем в помощь того, чье имя даже не записано в истории. Боги сочувствовали собрату, но помочь не могли. Однако Мирон не собирался отчаиваться, и обратился он к Вечной. «Скажи мне, Вечная». Ты владеешь силой, что ранее была у страха? — Да, — кивнула зеркальная маска. — Ты можешь войти в сны людей и напомнить им обо мне? — с надеждой спросил Мирон. — Нет, — покачала она головой. — Ведь твой век подошел к концу. История людей забыла твое имя. От твоих храмов нет уже больше тысячи лет. Твой час пробил, осталось лишь принять его. — Да чего же ты жестоко? — подскочил Мирон и обвиняюще посмотрел на создание Анубиса. — Ты можешь помочь, но отказываешься это сделать? За что? — Не за что, а для чего? — Поправила его механическое дева. «Без моей помощи ты исчезнешь так и так. Так для чего мне пережигать силы, которых ты не стоишь?» «Я нужен людям! Я столько лет их вел и помогал им!» «Однако...» — холодно пресекла вечная его крик. «Сейчас они в тебе не нуждаются!» Мирон упал на колени на пол великого октаедра и закрыл лицо руками. Часть богов на этом решили просто уйти, не дожидаясь конца текущей пьесы. Другие же решили остаться до конца, но не было ни одного, кто протянул бы руку помощи умирающему. Никто, кроме вечной. Я могу отправить тебя в мир смертных один раз, чтобы ты мог помогать теми силами, что у тебя остались, не ради молитвы, а ради самой помощи. — Да зачем мне тогда все это? — не стерпел тот, кто просто отрицал факты. — Зачем мне тратить последние дни ради этого стада, которое забыло меня? Стоило им только найти утешение в своих аппаратах. Я полагаю, что это будет правильно. А мне плевать. Мирон поднялся и подошел ближе к вечной. Лучше просто убей меня, и все. Последнее слово Бог произнес уже, будучи убитым. Клинок, сотканный из той же силы, что и секира Анубиса, вышел из ладони вечной и прошел через сердце Бога, который слишком много думал о своей роли. На миг он осознал, что его поразило, а затем тело его стало рассыпаться в мелкий щебень, пока на месте Мирона не осталось крупицы его сути и крохи остатков силы. Вечная забрала и это, спрятав силу Бога в своей груди. Затем она повернулась к оставшимся зрителям и, поклонившись, произнесла «Началось! Ожидайте!» И ожидание не заставило себя ждать. Боги Стали ощущать, что нынешнее существование в бесконечном ожидании приводит их к сильнейшему напряжению. Они не привыкли и не хотели жить так. А сколько со смертными ни работой, верования их угасали все больше. Ненависть к руфоцилу который вывел людей уже к плавке и машинной обработке металлов и сплавов, все больше занимало умы собратьев. Однако в присутствии вездесущей Вечной боев между богами больше не было, а когда очередной из середнячковых богов сгорал душой, он мог спокойно подойти к Вечной и просить ее об упокоении. И никому она не отказывала. Таким запомнился богам период упадка. Боги сами несли свои головы на плаху, ибо им больше не находилось места в мире, который вырос на их глазах и под их присмотром.